Не задолго до рождения нашего ребёнка мы послали за матушкой Барбарен в Шиванон, и она бросила всё: родную деревню, свой домик, друзей, корову, дочку нашу и коровы, и переехала к нам. Лиза сама кормит маленького Маттиа, но ходит за ним, забавляет его, возится с ним матушка Барбарен.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 Мой товарищ-ученик сделался теперь знаменитым скрипачом. Он по-прежнему остаётся самым близким мне другом. Я чрезвычайно горжусь его успехами, так как в них есть доля и моего участия, а Маттиа радуется моему счастью как своему. Кроме него приезжает вся семья Лизы: отец Акен, тётушка Катерина, этинны это Алексей и Бенджамен.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 Мой дорогой Виталис, как бы я был рад и счастлив увидеть вас у себя. Если несчастный, брошенный на произвол судьбы ребёнок не пошёл по дурному пути и не опустился на дно, то этим он обязан вам, вашим урокам, вашему примеру, мой любимый учитель. Я всегда буду свято хранить память о вас. Все мои друзья собрались, как было условно. После праздничного обеда, во время которого мы много говорили о прошлом, Маттиа подошёл ко мне. "Знаешь", сказал он. "Мы так часто играли для посторонних, что теперь должны сыграть для наших родных и друзей. Ты по-прежнему не можешь жить без музыки. А помнишь, как ты перепугал нашу корову, а?" Давай сыграем твою неаполитанскую песенку. охотно